Париж, бульвар Барбес. «Скажите, что будет дальше?» Услышал Хаужень, робкий голос и раскрыл глаза. Попытался раскрыть глаза, потому что это оказалось не таким уж простым делом. Тяжелые веки категорически отказывались подниматься, пришлось даже их потереть, а заодно и виски, разгоняя скопившуюся боль. Другими словами, Ли приходил в себя минуты три, не меньше». А когда, наконец, огляделся, то увидел, что робкий голос принадлежит кругленькому мужчине лет пятидесяти, в рваном, но, очевидно, дорогом пиджаке, рубашке на выпуск, брюках и, почему-то, босиком. Мужчина сидел на грязном полу рядом с китайцем, а прямо над ними тускло светил свисающий из потолка светодиод. Остальное помещение терялось в кромешной тьме. «Вы знаете, что будет дальше?» — с одеждой повторил мужчина. «Токсин!» — вспомнил Хаужинь. «Они смазали золото токсином, а я, идиот, не надел перчатки, отключился!» «Они остановили машину, вскрыли ее, благо внутри находился предатель абдулла и теперь я там, где ни в коем случае не должен был оказываться...» «В рабстве! Из рабства нужно освобождаться!» «Об этом еще Авраам Линкольн говорил, но прежде чем действовать...» Нужно определить, кто оказался столь ловок, что сумел захватить предельно осторожного мушкетера. — Не такого уж осторожного, раз угодил в примитивную ловушку, — обругал себя Хаужень. Но тут же успокоил. — Заболтался, с кем не бывает. Ли вновь повернулся к собеседнику и поинтересовался. — Где я? — Там же, где и я, — уныло отозвался мужчина. И всхлипнул. Кем-кем, о -кем, воином он точно не был. Мы тут вместе, в подвале. — Мне это о многом сказала, — съязвил Хаужень, ощупывая карманы и убеждаясь, что лишился не только смартфер, который похитители сняли в первую очередь, но и всех спрятанных в одежде устройств. Очнувшись, я слышал странные звуки. — Я плакал, — не стал скрывать толстяк. — У вас что-то случилось? — поинтересовался Ли. Вопрос вызвал короткую отрыбь после чего мужчина осведомился. «А как вы думаете?» «Мы с вами в одинаковом положении, но я не плачу», — заметил китаец. «Может, до вас еще не дошел весь ужас происходящего?» «Вполне дошел. Или вы до сих пор в шоке?» хаужень помолчал, вновь проверил карманы, которые вновь оказались пустыми, и осведомился. «В первый раз?» «Нет», — вздохнул толстый. Меня уже похищали, но это было семь лет назад и выглядело совсем иначе. Они заперли меня в подвале на час. Затем пришел Аль-Хаким. Мы обговорили размер налога и с тех пор меня не трогали. «Тогда почему вы беспокоитесь?» — удивился Ли. «Семь лет — большой срок. Видимо, ваши деловые партнеры решили, что настало время увеличить налог и готовят новый пакет деловых предложений. Вы их примете и поедете домой». К сожалению, все не так, вздохнул Толстяк. Они уже озвучили требования. Золото. Причем столько, сколько у меня нет. Большая сумма? Нереально огромная. Чтобы собрать половину, мне придется продать все, включая бизнес. Отдайте им бизнес. Они требуют золота. Я догадываюсь, почему, поразмыслив, произнес Ли. Из-за орка, уныло подтвердил бедолага. Все его ждут и все боятся. Он выдержал паузу. Все боятся будущего. Настоящее слишком долго было неизменным. К нему привыкли, нашли себе место и даже стали получать удовольствие. Мир казался незыблемым, поскольку достиг предела развития и прочно обосновался в расслабляющем комфорте. Стабильность стала не достижением, а фактором, одной из характеристик мира, и когда появилась угроза, Еще призрачная, даже не обретшая плоть, началась паника, поскольку все поверили, что неистовый орк сокрушит безмозглое настоящее. Мир задрожал, потому что в него никто не верил, а значит, он был обречен. Я отдал все сбережения, но им мало. Если я не найду золото до вечера, они займутся моей семьей. — О ком мы говорим? — Ли вдруг понял, что до сих пор не выяснил столь важную подробность. «Кто меня взял?» «Вы не знаете?» — удивился Толстяк. «Понятия не имею». «Мы у УМС Гладиэйтерс». «Хорошо, что не у Берберов». «Чем хорошо?» «Гладиаторы — продвинутая банда». «Частная полицейская служба», — поправил его сокамерник. «Уважаемому Аль-Хакему не нравится, когда его организацию называют бандой». «Гладиаторы, продвинутая банда», — после паузы повторил Хао Жень, тоном показав, что плевать хотел на чувства полицейских боевиков. «Насколько я знаю, их штаб-квартира на бульваре Барбес. Мы находимся в ней?» «Да». «Отлично. Их штаб-квартира хорошо оснащена». «Вы разбираетесь в электронной защите?» — поинтересовался Толстяк. «Я мушкетер», — с достоинством ответил хаужень «Я разбираюсь в электронике и сделаю все, чтобы выбраться, потому что иначе меня ждет пожизненное рабство». Несколько секунд Толстяк молчал, после чего с Надеждой поинтересовался. «Вы собираетесь бежать?» «Я постараюсь», — уточнил китаец. «Составите компанию?» «У меня тоже нет выбора». «Прекрасно, тогда запоминайте. Вы должны слушать меня и не мешать. Справитесь?» «Я постараюсь». «Значит, у нас есть шанс». Ли закрыл глаза... И вновь потер виски. Боль уходила не так быстро, как хотелось. «Но как мы выберемся?» — не сдержался толстяк. «Здесь отличная система охраны». «Ключевое слово — система», — усмехнулся Ли, не открывая глаз. «Если есть система, значит, ее можно взломать». «Чем? У вас не забрали смартфейр?» «Забрали», — кивнул Хаужин. «Тогда как вы собираетесь ломать защиту? С помощью чего?» «Нужно поработать головой». — ответил мушкетер и тихонько рассмеялся, понятные лишь ему шутки. — Главную ошибку гладиаторы уже допустили. Я внутри. Осталось лишь придумать, как этим правильно воспользоваться. — Я ничего не понимаю, — вздохнул толстяк. — Вам не нужно, — холодно сказал мушкетер. — Но вы должны пообещать никому не рассказывать о том, что увидите. — А что я увижу? — Поймете, когда увидите. — Вы сумеете войти в их сеть? — Я уже в их сети. После паузы, поскольку был занят, ответил Хаужень. «Но каким образом?» — растерялся толстяк. «Я волшебник. Но не мешайте». На самом деле, не волшебник, а подопытная крыса. лии никогда не демонстрировал свои способности при свидетелях, но сейчас выбора у него не оставалось. Освобождаться нужно как можно быстрее, пока цел, поскольку предыдущему пойманному мушкетеру гладиаторы в целях предосторожности отпилили ноги. Воспоминания об этом немного мешали, вызывая понятный трепет, но одновременно укрепляли решимость в достижении цели. Ли закрыл глаза, глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться, и запустил внутренний контур. Так Хао Жень называл «вживленную в голову электронную часть себя», и перед его закрытыми глазами появилась виртуальная симуляция рабочего места с клавиатурой, мышкой, и несколькими мониторами. Работа началась. «Почему вы молчите?» — дрожащим голосом спросил толстяк, изумленно наблюдая за тем, как мушкетер шевелит руками, то двигая мы, что то печатая на клавиатуре. «Я в их сети», — коротко ответил Хаужень. «Но как?» «Вы верите в сказки?» «Нет, напрасно». Занимаясь основными делами, Ли не забыл о безопасности, и просканировал сокамерника. Если верить метке «Джен Айди», им оказался Соломон Хашими, владелец кальянной и двух магазинов ковров, 49 лет, трое детей. Впрочем, детали не важны. Ничего не важно, кроме того, что Соломон не представляет угрозы. А вот два боевика в конце коридора представляют. Они не использовали «Джен Айди», но по закону сотрудникам МС В обязательном порядке вживлялся идентификационный чип, дающий право на официальное ношение оружия. По этим меткам Ли их и отследил. «Двери камер, включая нашу, не оснащены электронными замками. Нужно, чтобы ее открыли». «А дальше?» «Дальше будет проще», — рассеянно отозвался Хаужень, путешествуя по внутренней сети гладиаторов. «Где же у них арсенал?» «Вы военный?» — тихо спросил Соломон. «Бывший» поразмыслив, соврал мушкетер. В действительности он числился не военным, а собственностью военных. Сразу после того, как его умирающего от голода подобрали в порту Сан-Франциско и отправили в лабораторию. Операция прошла успешно, внутренний контур работал, однако оказался неудобен для широкого применения, особенно в бою, и проект был закрыт. Подопытную крысу должны были утилизировать, но Ли повезло. «То есть гладиаторы напрасно с вами связались?» «Совершенно верно». Хаужень наконец-то добрался до арсенала, улыбнулся, увидев вооруженные дроны, и активизировал все подходящие для действий внутри здания. С развитием МРБ перестрелки в коридорах и помещениях стали основной головной болью полиции, и по их запросу ученые разработали компактные летательные аппараты, оснащенные краткоствольным автоматом с приличным боезапасом. Именно они, по замыслу мушкетера, должны были проложить ему путь к свободе. — Время пошло. — Что вы имеете в виду? — у Хошеми вновь задрожал голос. Двери в арсенал открывались автоматически, поэтому дроны без помех вылетели на свободу и с тихим жужжанием направились в подвал. — Сейчас начнется небольшая война, — сообщил Хаужень, руки которого продолжали танцевать в воздухе, а глаза по-прежнему были закрыты. «Вы будете их убивать?» «Не совсем я». Вторгшись в сеть гладиаторов, Лиза блокировал центральный компьютер, но знал, что примерно через минуту робот заметит, что хозяев отсекли от управления штаб-квартирой и поднимет тревогу, и за эту минуту нужно успеть очень много. «Зови охрану!» Сейчас было не до церемоний, и Хаужень позволил себе перейти на «ты». «Что?» — растерялся Соломон. «Постучи в дверь и скажи, что я умираю. Быстро!» «Да-да, конечно!» Толстяк поднялся и нервно постучал в дверь. «Эй, кто-нибудь!» Но восклицание прозвучало настолько слабо и нелепо, что вызвало у мышкетера приступ ярости. «Громче!» «Как?» «От этого зависит твоя жизнь, идиот, и жизнь твоих детей!» «Откройте!» — завопил Соломон, долбя в дверь и ногами, и руками. «Он умирает! Откройте! Скорее!» В коридоре послышались шаги, и подошедший гладиатор осведомился. «Что? Он умирает!» — сообщил толстяк. Упоминание детей придало ему сил и уверенности. «Кто? Китаец!» «Черт!» Аль-Хаким четко дал понять, что за мушкетера охранники отвечают головой, и боец, не раздумывая, распахнул дверь. «Что с ним? Умирает!» — промямлил Соломон, не зная, что сказать еще. Но охранник все равно не услышал ответ Влетевший в коридор дрон дал короткую очередь, разнеся ему голову, как перезрелую тыкву, и стремительно последовал на поиск второго сторожа. Соломон, на которого брызнула кровь, завизжал, и тут дом вздрогнул. Взорвалась хранившаяся в арсенале взрывчатка. Одновременно ударили расставленные по периметру пулеметы, которые Ли перенаправил на внутренний двор и окна штаб-квартиры. А дрон расстрелял второго охранника, открыв беглецам дорогу из подвала. «Пора!» Хаужень бросился к дверям, но, увидев, что Соломон наклоняется за автоматом сторожа, дернул толстяка за плечо. «Не надо!» И вытолкнул спутников в коридор. «Почему?» «Обойдемся!» «Ты мне не доверяешь?» Догадался Хашими торопливо семеня за мушкетером. «Не доверяю!» Не стал скрывать тот. «Но здесь полно бандитов!» «Не волнуйся о них!» Соломон посмотрел на жужжащие вокруг дроны. Два летели впереди Ли, два замыкали процессию и мысленно согласился с тем, что роботы дадут отпор гораздо лучше него, но не смог удержаться от еще одного вопроса. — Почему у тебя закрыты глаза? — От страха, — коротко ответил Ли. Не мог же он ответить, что на виртуальном экране он видел их путь и ярче, и четче, чем вживую. Дом снова вздрогнул. В арсенале продолжали рваться боеприпасы. Автоматические пулеметы перешли на короткие очереди. Хаужейн начал экономить патроны. Но по-прежнему не выпускали запертых гладиаторов во двор. А тех, кто появлялся на пути беглецов, безжалостно расстреливали дроны. По всему выходило, что главарь Gladiators, почтенный Аль-Хаким, надолго запомнит неудачную попытку захватить в рабство мушкетера. Ли и Хашими выбрались из подвала и выпрыгнули в окно первого этажа, оказавшись в тихом и пустом переулке. После того, как в штаб-квартире МС началась стрельба, местные сочли за благо спрятаться. «Что теперь?» — спросил толстяк, когда они с Хауженем дошли до соседней улицы. «Уезжай!» — велел мушкетер. «Сейчас гладиаторы заняты, так что не теряй времени. Хватай семью и беги, сам видишь. Все летит в тартарары». «В том-то и дело», – печально выдохнул Соломон. «Куда бежать, если рушится мир?» – и вздохнул. Но на этот вопрос Ли отвечать не собирался. Информация – это второй по значимости продукт всемирной паутины после порнографии. Информация быстрая и надежная, информация обо всем и во всех подробностях, информация от экспертов, Специальных корреспондентов и случайных свидетелей Любое решение мгновенно доносится до всех Любое происшествие молниеносно превращается в видео И сливается в общественное пользование Обрастает комментариями и мемами Любое событие оказывается на виду И может быть рассмотрено посекундно Любой кадр вырезан и проверен Задний план проанализирован А при необходимости подменен Личное пространство сузилось до размеров твоего воображения. Личной жизни нет. Ты можешь напиться, погавкать на собаку соседа, а на следующий день проснуться забавной знаменитостью, над которой потешается вся сеть. Мир оцифрован и смотрит на тебя миллионами объективов. От мира не спрятаться. Мир препарирует одних своих обитателей руками других. И больше не кажется, что люди – Хоть что-то дарит миру добровольно. Мир отнимает все, что ему понравится, продавая взамен умение жить в реальности, которую считает очевидной. Жить до тех пор, пока не будешь препарирован. Цифровая вселенная переполнена информационными потоками крупных медиакорпораций и тысячами независимых каналов, самым известным из которых по праву считался Лейка Лук, Проект евангелиста «Informational Anarchy» Фрэнка Лейки, объявленного в розыск в 17 странах, но продолжающего ежедневно выходить в сеть. «Informational Anarchy» — третье постпиратское движение за свободное распространение информации. Приветствую, мои любознательные, и приглашаю в Париж, где проходит репетиция Третьей мировой войны, в той ее части, когда ракеты уже прилетели, Планету тряхнуло, и вооруженные до зубов отморозки бросились делить сохранившиеся ценности. Зрелище, прямо скажу, не для слабонервных. И то, что я вижу на видео из «Города влюбленных», напоминает классические уличные бои в каком-нибудь Бейруте, если вы еще помните это название. Фрэнк никогда не показывался в кадре, никогда не использовал в репортажах «Чужое видео», но владел колоссальным парком дронов самого разного размера. Обесчисленные фанаты и помощники помогали им проникать через любые преграды и выкладывать в сеть самую горячую информацию о политиках, политике, бизнесменах и бизнесе. Лейко стал автором подавляющего большинства скандалов последних 15 лет, за что и получил заочные приговоры в 17 странах. В остальных его мечтали придушить или пристрелить, не тратя время на судебный процесс. Однако сейчас Лейка Лук вел прямую трансляцию из Парижа, сосредоточившись на пересечении бульвара Маджента с улицей Мабеш, где вооруженные гранатометами блюзмены штурмовали баррикады гладиаторов. Казалось, что кумулятивные снаряды давно должны были снести нехитрые укрепления, наспех сложенные из перевернутых фургонов и легковых электромобилей, Но гладиаторы успели залить технику быстротвердеющим раствором и затормозить наступление блюзменов, которые в ответ подвергли окрестности Северного вокзала минометному обстрелу. Что особенно красочно выглядело при съемке сверху, спланирующего над сражением дрона. «Мы наблюдаем эпическое падение МС «Гладиаторс», территорию которого в ближайшее время поделят между собой муниципальные органы правопорядка «Берберс» и «Сахараблюз», продолжил комментировать происходящее Фрэнк. Некоторые наблюдатели предлагают не торопиться, указывая, что руководитель МС «Глэйдиэйтерс» известен звериной хитростью и способен преподнести сюрприз коллегам по нелегкому и непредсказуемому правоохранительному бизнесу. Но достаточно посмотреть, во что превратился родовой замок, простите, штаб-квартира «Глэйди Эйтерс», чтобы понять, что песенка этой частной полицейской организации спета. Лейка переключился на изображение с из другого дрона, и зрители увидели разрушенную базу гладиаторов. И не только сверху. Несколько летающих машин спустились к дому, крупным планом снимая разрушения и мертвых боевиков. В сети еще нет видео начала сражения», Но слухи по Парижу ползут самые странные. Говорят, что базу гладиаторов атаковали тяжелые дроны, сбросившие на частное полицейское управление не менее шести тяжелых бомб. Другие рассказывают о минометном обстреле и применении ракет «Земля-Земля». Однако характер повреждений показывает, что здание было разрушено изнутри. Скорее всего, взорвался арсенал, возможно, по какой-то простой причине, вроде короткого замыкания. И уже затем коллеги гладиаторов решили воспользоваться ситуацией. На экране вновь появилась картинка с перекрестка, где как раз произошел перелом. Применившие реактивные огнеметы-блюзмены выжгли защитников баррикад и прорвались к вокзалу. Мэрии Парижа затрудняется объяснить случившееся, но признает, что, судя по всему, «На ближайшем заседании Департамента общественной безопасности придется официально пересмотреть зоны ответственности некоторых частных полицейских управлений». «Скорее всего, новая граница между МС Берберс и Сахара Блюз пройдет по улице Дюнкерк, которую берберы пройти не смогли», — Фрэнк помолчал и грустно продолжил. «Я искренне надеялся, что события в Шампиньи окажутся разовой вспышкой», Но, скорее всего, волна насилия будет расти, а стычки между МС учащаться Почему я так думаю? Смотрите сами. Уверен, вы видели такие же надписи в своих городах. Один из дронов опустился к тротуару, направил объектив на дом, и на мониторах миллионов зрителей появилась крупная надпись, наспех, выведенная на стене быстросохнущей краской. «Waiting for the Orc». CBS. Новые столкновения в Париже. Судя по всему, недавние беспорядки в Шампиньи стали прологом к еще более масштабным событиям, уже непосредственно в городе. На этот раз горячей точкой стал печально известный бульвар Барбес. Ройтерс. По рассказам очевидцев штаб-квартира МС «Глэйдиэйтерс», Подверглась массированному обстрелу, возможно, с применением ракетных систем «Земля-Земля» или «Воздух-Земля», после чего на подконтрольную «Гладиэйтерс» территорию вошли колонны «МС Берберс» и «Сахара-Блюз». Франц-24 «Джиэс заварил эту кашу, Джиэс пусть и расхлебывает. Мы знаем, что МС не идеальны, но до сих пор...» Они справлялись со своими обязанностями, обеспечивая уличную безопасность и соблюдение основополагающих гражданских прав. Однако после разгрома Дага-1000 в Эль-де-Франс разразился полноценный кризис правопорядка. Синьхуа. Уровень уличной преступности и бытовой агрессии в Европе достиг неприличных для цивилизованных стран размеров. Людей похищают, вымогая крупные суммы. Туристов грабят и подвергают сексуальному насилию, а перестрелки могут вспыхнуть в любую минуту и в любом месте Исходя из этого, Министерство иностранных дел не рекомендует гражданам КНР в ближайшее время посещать следующие города Париж, Лондон